Традиционная концепция массового производства В соответствии с традиционной концепцией массового производства идеальный подход к организации процессов и оборудования состоит в том, что станки и людей следует группировать по подобию. При массовом производстве существует механический отдел, электротехнический отдел, бухгалтерия, отдел снабжения и производственный отдел и тому подобное. Считалось, что такая группировка людей и оборудования имеет следующие преимущества. Во-первых, экономия, обусловленная масштабом. Это означает, что нужно выжать максимальную производительность из каждого станка и каждого рабочего при минимальных затратах на единицу продукции. Во-вторых, мнимая гибкость – При планировании. Когда вы собираете всех сварщиков на одном участке, менеджеру сварочного участка проще распределить работу, если все квалифицированные рабочие и оборудование у него под рукой. При массовом производстве, после того, как люди и процессы сгруппированы по отделам, встает вопрос, как часто вам придется перемещать материалы или информацию между этими отделами. Поскольку люди и оборудование сгруппированы в соответствии со специализацией, появляется новая специализация – транспортный или плановый отдел, который занимается перемещением материалов. Эффективность работы такого отдела оценивается уже известным способом. Если человек занят перемещением материала, значит нужно, чтобы при каждом перемещении количество материала было максимальным. С точки зрения транспортного отдела имеет смысл перемещать материалы из одного подразделения в другое, когда накопилась крупная партия. Значит, лучше всего перемещать материалы раз в день, а еще лучше – раз в неделю. Для оптимального планирования работы каждый отдел получает индивидуальный график работ. Если такой график составляется еженедельно, начальник отдела может решить, как распределить работу в течение недели, чтобы загрузить людей и оборудование. Кроме того, график на неделю предоставляет определенную свободу действий тем, кому не хватает работы. Сегодня ты сделаешь меньше, но в другой день наверстаешь упущенное. К пятнице план по производительности будет выполнен, а значит, все в порядке. С точки зрения философии бережливого производства, При такой организации работы компания производит огромные запасы незавершенного производства. В первую очередь его производит самое быстродействующее оборудование, например, штамповочное. Результатом является перепроизводство, которое ведет к скоплению запасов. Это основной вид потерь. Массовое производство по необходимости ведет к перепроизводству и созданию огромных партий, а значит скоплению запасов, которые препятствуют выявлению проблем. Объединение людей и оборудования по принципу специализации порождает еще одну проблему. Изделие, нужное потребителю, не привязано к одному отделу. Чтобы превратиться в то, что требуется потребителю, оно кочует по разным отделам, проектированием, Снабжением и финансированием занимаются разные отделы. Через эти отделы проходит множество потоков создания ценности. Поэтому каждый раз, когда изделие передается в очередной отдел, возникает задержка. Поток единичных изделий предполагает, что вы последовательно выстраиваете все технологические операции в единую линию, которая позволяет выполнить заказ потребителя. В кратчайшие сроки. Пример ⁇ компьютерная фирма, состоящая из трех отделов. Один отдел изготавливает системные блоки, второй производит мониторы и подсоединяет их к системному блоку, а третий тестирует готовые компьютеры. При такой структуре транспортный отдел считает целесообразным за один раз перемещать партию в 10 единиц. Каждый отдел затрачивает на единицу одну минуту. Следовательно, партия компьютеров проходит каждый отдел за 10 минут. Без учета времени перемещения между отделами на изготовление и тестирование первой партии в 10 единиц будет затрачено 30 минут. На то, чтобы подготовить первый компьютер к отгрузке и отправке потребителю, уйдет 21 минута. Несмотря на то, что создание добавленной ценности в процессе его изготовления занимает всего три минуты. В системе бережливого производства эффективность отдельного процесса или работы транспортного отдела не определяет идеальный размер партии. Идеальный размер партии при таком подходе неизменен. Это одно изделие. Давайте рассмотрим тот же самый процесс изготовления компьютеров, организованный по принципу «рабочей ячейки». Например, тот, кто делает системные блоки, не должен приниматься за изготовление очередного блока, пока не будет изготовлен монитор для предыдущего блока и пока из этих двух сборочных узлов не будет создано готовое изделия. Иными словами, никто не должен производить сверх того, что понадобится немедленно. В результате за 12 минут операторы подобной ячейки изготавливают 10 компьютеров. К тому же такой бережливый процесс позволяет подготовить к отгрузке первый работоспособный компьютер всего за 3 минуты вместо 21. Эти 3 минуты и представляют собой чистое время создания добавленной ценности. поток позволил избавиться от перепроизводства и запасов.